Глава 12. О справедливости несправедливой. Егор был зол. Нет, не просто зол. Душила обида и непонимание. Сговорились. Не иначе. Иначе бы получалось, что они все, даже Еська, видели что-то самим Егором опущенное, А он, он шел, и ковер болотных мхов ходил под ногами. С каждым шагом раздражение крепло. Что они все понимают? На краю болота, поросшего низким полупрозрачным осинником, Егор остановился. Он выругался. Пусть и особе благородной крови неприлично выражаться, но стало немного легче. Ошибка. Страшная ошибка. И пусть Любляна поступила некрасиво, но на этот шаг ее толкнуло отчаяние. «Конечно!» Присев на валун, Егор стянул сапоги. Мокрые ноги раздражали. Да и не только ноги. Все раздражало. Машкара, которая велась над поляной, не отказывая себе в удовольствии прилепиться к потной коже, а то и опалить укусом. Зуд, обгоревшая шея, вонь, исходящая от воды, грязь. Мама не одобрила бы. Разве такой жизни она желала единственному сыну? Судьбы, которая... «Страдаешь?» Ерёма выбрался из бурелома. «Привет, братец!» Кривоватая усмешка. Левый глаз прищурен, правый дергается. рука прижата к груди, словно судорогой свело ее, и палец подергивается. «Так бывает, когда упрямая душонка не желает признать поражение», сказал Ерёма, и изо рта поползла нить слюны, которую он неловко смахнул левой рукой, В воинах всегда больше всего страдает поле сражения. — Ты кто? — Можешь называть меня Мором, — сказала существо, перебираясь через гнилой пень, по бокам которого проклюнулись молодые шляпки вешенок. — Это ты приходил тогда? — Тогда я. И теперь я, даже если не я. Он рассмеялся хрипловатым клокочущим смехом, от которого у Егора по спине мурашки побежали. «А ты? Царевич еще ты!» «Зачем явился?» «Зачем?» «Сложный вопрос». Из носа и рюмы выкатилась темная капля крови. «От неугомонный! Да не собираюсь я ему вреда чинить. Хотя мог бы. Мог. Вот, к примеру, придушить бы мог что штукутенка». и невидимая рука сдавила горло. Егор попытался было вывернуться из захвата, но рука сжалась, выдавливая остатки воздуха. Перед глазами все потемнело, поплыло. Егор, кажется, закричал, засипел, выплеснул силу. Он очнулся, лежа на спине. Над головой высилось ярко-голубое небо с парой дранных облаков. — Живой! — небрежно поинтересовался Ерема, который никуда не делся. Сел на камень, ноги растопырил, ветку в руки взял, покачивал ею, мошкару отгоняя. «Живой! Что тебе сделается?» «Ничего, пока я не решу». Егор сел, руки дрожали, горло, он ощупал его, целое вроде. Только саднет, как тогда, когда он ноги промочил и застудился. «Седмицу не есть толком, не мог не пить». Язык будто разбух, и каждый вдох отдавался тянущей болью. «Ты...» — голос был сиплым. «Я...» — Ерема веткой качнул. «И чтоб ты понимал, что никчемная твоя жизнь мне без надобности, что я в любой момент могу ее забрать, и не только твою, взять хотя бы волкодлака вашего бестолкового. Бегает сам по себе». Куда забежит? Зачем? Что тебе нужно? Вот, это другой вопрос. Ерема поднял взгляд. Притом левый глаз его вовсе закрылся, а правый напротив выпучился. Того и гляди, из глазницы выскочит: Чего мне нужно? Видишь ли, лично мне все ваши игрища мало интересны. Я исключительно сам по себе. Желаю свободы. — А уж как я буду ее использовать, это, дорогой царевич, не твоего ума дело. Ты вставай, вставай, на болоте лежать вредно. Это к спину застудить недолго. А ты, дорогой мой, должен быть здоровым. Относительно. Егор поднялся, ноги держали. Дрожали, но держали. Он вцепился в тонкий хлыст осинки, которая покачнулась, а устояла. — А вот, чтобы я получил свободу, надо, чтоб ты кое-что сделал. — Нет. — Даже если убью? — поинтересовалась тварь. — Даже если убьешь. Егор провел ладонью по лицу, стирая трусоватую слабость. Умирать не хотелось, а хотелось вернуться. Куда? Неважно, хоть бы и на болото, к братьям или в деревню, там Марьяна Ивановна... С нею, конечно, у Егора отношения как-то и не заладились, но он же не виноват, что природой для зелья варения не создан. Но сейчас, если выпадет случай вернуться, выжить, он себя пересилит, вникнет в хитрую науку. «Гляди-ка, какой смелый! Аплодирую!» И Рема вяло хлопнул в ладоши. Прямо на слезу пробивает от этой отчаянной храбрости. «Ладно, не трясись!» что хвост зайчий. Убивать тебя я не стану. Другие охотники найдутся. Спросить хочу. О чем? Как не стыдно было, но вот известие о том, что убивать не станут, обрадовало. И радость эта показалась Егору неправильной. Сорока на хвосте принесла, что живы мои подруженьки старые. И не только живы. Чую я их. Передашь записочку? — А если... — Не было удавки. Но тело вдруг отказалось слушаться. Егор был, и его не было. Он вдруг оказался заперт внутри себя. Он смотрел, как корчится у ног Ерема, заходясь кровавым кашлем, и как поднимаются мхи, опутывают тело его, как расползается болото, принимая новый дар. — Нет так нет, — ответил Егор себе же и рассмеялся. Мое дело было спросить. А ты, боярин уж, извини, послабже будешь. Все-таки волки на редкость неудобный материал. Он стоял, глядя на то, как болото затягивает Ерему, и кричал, звал на помощь. Вот только услышан не был, ибо тот, кто поселился в его Егора теле, не собирался рисковать. Помощь! Он все же снизошел до ответа. Какая помилуй помощь! «От кого? Вас тут посадили, что пискаря, на которую щуку ловят, может, поймают, а может, сожрет и сорвется. Как бы оно ни повернулось, Егорушка, а пискарю все одно не выжить». И это было правдой. Егор подобрал сапоги, тихо матерясь. Сущность знала много интересных слов. Натянул мокрые, пошевелил носками. Все-таки со временем начинаешь отвыкать от тела. Оно на редкость неудобно. Нет, все эти прелестные мелочи, вроде обоняния и осязания, по-первости их не хватает, конечно, а потом привыкаешь. И вот когда выпадает вернуться, приходится привыкать уже к тому, что нос твой способен ощущать вонь, а на ногах появятся мозоли. Он говорил в полголоса. И каждое слово заставляло Егора вновь и вновь пытаться выскользнуть из тюрьмы. Но тот, кто его запер, знал свое дело. «Не надо, боярин. Подумай. Я всего-то денек-другой попользуюсь, а потом отпущу. Как Ерему? Ерема твой сам дурак. Если уж берешь клятву, то продумай толком, о чем тебе клясться будут. Не упрямился бы, все бы иначе вышло». Если хочешь знать, он сам себя довел. Сердце трижды останавливалось. Я запускал. Но это утомляет. Мало того, что за всеми вокруг следить, так еще и за этим дуралеем. Нет, вот и вправду. Я бы его отпустил. Я же не безумец какой. Да и ценными заложниками так не раскидываются. Что мне с братцем его делать? Ладно, сердце я еще запустил. Но вот мозг. Мозг, если хочешь знать, тончайшая структура. А этот идиот себе его просто-напросто выжег. Мне вообще-то повезло. Вовремя встретились. Я бы, конечно, мог заставить функционировать его тело, но это было неприятно. На редкость неприятно. Поэтому, Егорушка, сделай милость, не дури. И мы разойдемся миром. Егор стих. Дурить? «О, нет, дурить он не будет. Жить все-таки хочется. А значит, значит, надо думать. Ерема, жаль, конечно, но он тебе никогда не нравился, верно? Не доверял ты им? Правильно. Как верить людям? Никогда точно не знаешь, что у волка длака на уме. То ли дело бояре. Люди серьезные. Предсказуемые, я бы сказал, но... «В ряде случаев это же плюс!» Егор засмеялся, и смех этот был неприятен. Ерёма понимал, что умирает. Он знал, что так будет с самого начала, когда перестал быть собой. Он ясно запомнил ту развилку, до которой добрался. И то, как пришпорил коня, в то же время поводья натянул, поднимая на дыбы. И этот голос мягкий, раздавшийся внутри. «Не дури, царевич!» Поганее всего было, что ему позволили все видеть, осознавать. Он был там, на поляне, когда тот, кто занял тело Иремы, разговаривал с лисом. Он был и позже, когда лис ушел от тварь, присев, зачерпнула горсть земли со следа. И потом, позже, на запретной тропе, на которую вышел конник. «Здравствуй, Азарин!» — сказал он, швыряя землю под копыта степному аргамаку. И тот, почуяв запах зверя, поднялся на дыбы. Да только всадник был не таков, чтобы с седла сверстись. Удержался и коня приспокоил. — Что ж, вижу, пришел ты по зову. И не один мыслю. С друзьями? — да мне без друзей? — осклабился Азарин, и волчья натура и Ерема рванула, останавливая человеческое глупое сердце. Да только не позволили умереть. Незримая рука схватила за шиворот. Тряхнула, успокаивая. «Не спеши!» Тот, кто занял тело и и стряхнул, сторожевой полок. «Дай им пару дней». «Не учи меня, а шири, хаяр!» Азарин не привык, чтобы им командовали. И конь ступил на тропу. А следом и другой, третий. Они шли цугом. Неспешно, ступая след в след, ряженые. Копыта трепьем обмотали, Натянули лохмотья поверх брони, Лица за личинами берестяными укрыли, Да все одно тянуло от них азарским духом. «Вот так, волчонок!» Сказал тот, кто сидел в теле Еремы. «Не мы плохие. Жизнь такая. Не печалься. Если верить жрецам, то Ирий прекрасен». — Скоро ты с братьями сам в том убедишься. Или волкодлаков туда не пускают. — Что за... Ерема не желал разговаривать с ним, но заговорил, потому как должен был знать. — Ничего. Поверь, я бы не стал лезть в это дело, если бы мог. Твой братец пронесет манок, на который сбежится вся нечисть в округе. А ее тут изрядно развелось. Ни одна охранная сеть не выдержит. И бой будет жарким, да... А если не пронесет, то азары без манка пройдут. Они на способны. А если не они, то... Сердце вновь остановилось. И застучало, потому как тот, кто занял Еремина тело, не готов был умереть. Его ждала еще одна встреча. Рассвет, болото и женщина, чье лицо сокрыто туманом. Ерема не мог отделаться от ощущения, что знает ее, и знает неплохо, но... — Ты все сделал правильно, мальчик. Она провела рукой по волосам. — Мне жаль. — А уж как мне жаль, ведьма, — сказал тот, кто занял его тело. — Ты исполнишь обещание? — Исполню, — ответила она, и Ерема, и тот другой поняли. Лжет. «Но сначала дело. Ты ведь не довел его до конца. Возьми». Она протянула веночек, сплетенный из сухих трав. «Отдай его, ты знаешь, кому?» «Имя. Ерема должен узнать его имя». «Узнаешь», — пообещали ему. «Придет время, и все, знаешь, волчонок. Но ты видишь, какая она тварь?» «Видит». «И понимаешь, почему тебе надо умереть?» Ерема закрыл глаза. «Да, понимает. Дед рассказывал про зов, про тот, который кровный, про Елисея услышит. Надо лишь постараться, надо лишь решиться». «Я помогу», — пообещал проклятый, и стало жарко, а потом холодно. И Ерема осознал, он умирает. А пока умирает, Есть еще несколько мгновений. Два удара сердца. И один шанс, которым он воспользуется. В горле клокотало. И болотная вода была кисла на вкус. Она заливала ноздри, и Ерема захлебывался. Скрутила страхом и еще болью. А потом она прошла. С нею и ощущение собственного тела. Почти. И теперь надо позвать. Так, как учил дед, последняя песня — которую стая услышит, несмотря на расстояние и время. Ерема закашлялся, выплевывая с водой и кровь, и завыл. Он пел, рассказывая о собственной ошибке и о том, что не жалеет. Брат свободен. И он, Ерема, тоже. И чтобы бы ни ждало за гранью, он не боится. Он вернется однажды, в волчьей ли шкуре, в человеческой ли, Пусть будет, как Божиня решит, но главное, у него была своя дорога, пусть и короткая. Он пел о людях, которые вошли, не потревожив охранной сети, и о нелюдях, и о битве, что грядет, и о сожалении. Не ему увести за собой стаю, и о том, что любит. Когда сознание почти померкло, Ерема услышал ответ, и потому умер почти счастливым. Елисей знал, что так будет. Это знание принадлежало звериной его половине, которая против ожиданий способна была испытывать боль. И близость луны, ради такого случая спустившейся низко, рукой достанешь, не успокаивала. Елисей выронил нить заклятия, которое плели все, и оно рассыпалось мелким бисером. Он отступил и, поймав взгляд наставника, сказал «Ерёма, все. Архип Пулойктович покачал головой и ответил «Иди». «Куда?» «Туда. к Краю болота. Пусть человек слаб, но зверь слышал зов и запомнил, откуда тот доносился. Елисей даже не успел испугаться, что сил его малых не хватит для оборота днем, как шкура человеческая сползла. Больно? Не та эта боль, которая стоит слез. И плакать волки не умеют. ни слезами». Елисей втянул волглый воздух, отделяя запахи. Женский. Заслава. Своя. Рядом двое, от которых костром тянет. На болотах костры разводить опасно. Даром, что вода кругом, того и гляди, полыхнет черная болотная земля. И пойдет пламя низом, выжигая целые пласты, сотворяя глубокие ямины, в которых кипит раскаленный воздух. Змеиный. Наставник. Прочее. которые воспринимались своими хотя были чужды. Елисей отряхнулся и широким волчьим шагом потрусил по тропе, ступал широко. Имхи держали, будто привыкли, а может сочли зверя меньшим из зол. Ему было все равно. Он сорвался на бег, понимая, что уже опоздал. Волки не умеют плакать, зато в отличие от людей способны отыскать своего даже в болоте. Оно упрямое не желало отдавать Ерёму, а когда, подчиняясь ведьмаковской силе, выплюнуло, то он был таким спокойным, улыбался даже, и глаза закрыты. И нельзя было отпускать, нельзя. Елисей облизал лицо брата, избавляя от воды и редких мхов, а потом сел рядом и завыл. Голос его полетел понад болотом, Поднялся к серому небу, потревожив луну, и разлетелся отверть, рассыпался, упал на мягкие мхи, чтобы потревожить и тех, кто в мхах обретается. Плевать, горе выплескивалось песней, и в какой-то миг Елисей исчез в ней. Зверь? Человек? Его просто не стало, и не было долго, но все же ни одна песня, даже погребальная, не могла длиться вечно. И на зов его откликнулась стая. Это была чужая стая, не та, в которой лис рос. Он не узнавал голоса, но вот хриплый бас вожака и мягкий его волчицы, которая еще молода, но сильна и крепка, вот разноголосица и даже детский ломкий вой, и они придут. Они слышат, они не оставят Елисея наедине с его бедой. От этого стало немного легче, Илису, лис, на мхи, принялся ждать. Где-то смутно он осознавал, что надо бы уйти, но люди его не тронут. Те, которые были его стаей, а что до других, то пускай. Быть может, тогда уйдет не только горе, но и ярость, глокотавшая в груди.